Игра номер 25. Смейтесь заразительно. Смех — это мгновенный отпуск. Милтон Берл, актер и комик. Смейтесь как можно чаще. Если нужно, изобразите смех. Однажды на мой день рождения мы с Стас пошли в кино на фильм с Адамом Сэндлером. Мы заранее договорились, что проведем соревнования, чтобы узнать, кто из нас сможет смеяться большим количеством способов. К примеру, выдать фыркающий смех или тихий милый смешок. Во время любой сцены, если она была хоть отдаленно смешной, мы смеялись. Вскоре мы заразили весь зал. Все хохотали, и не только благодаря Сэндлеру. Люди могут подумать, что смех — нелепая, банальная, бессмысленная цель. Но он вылечил Нормана Казинса от болезненного, опасного для жизни артрита. А Карлос Сантана, практикующий медитацию, Утверждает, что если один раз хорошо посмеяться, пользу получим как от месяца сидения на коврике. Ученые утверждают, что смех снижает уровень гормонов стресса, увеличивает количество антител, борющихся с инфекцией, и высвобождает множество химических веществ, необходимых для здоровья. Смех посылает кислород к тканям, повышает пульс и частоту сердечных сокращений. И, по словам исследователя из Университета Вандербильта масьеш Буковский, даже сжигает калории. База данных Web of Science включает 6447 опубликованных работ по эмоции страха и только 175 работ о смехе, отражая ценности нашей культуры. Запомните, вы не можете делать и то, и другое одновременно. Хэштег SNF. Кто-нибудь смеется? Вечеринка. Наберитесь осознанности. Я решил быть счастливым, «Потому что это полезно для моего здоровья». Вальтер, философ. После многих лет практики в сфере традиционной западной медицины доктор Амид Суд, профессор медицинского колледжа клиники Майя, почувствовал, что он с треском провалил свою задачу как врача — уменьшить страдания. В Индии, где он преподавал и практиковал, страдания было легко остановить. Там он лечил серьезные заболевания и боролся с хроническими проблемами, вроде недоедания. В Майю он заметил не меньше страданий, но другого рода. «Для меня это не имело смысла», — говорил он. «Эмоциональные страдания здесь вышли из-под контроля». Таким образом, он перешел от лечения к тому, что называет подготовкой людей к лучшей жизни. Пациенты суда, а это касается 99,9% населения западных стран, тратят более половины своей умственной энергии переходя от мысли к мысли без какого-либо реального намерения. Это, по его словам, служит причиной ненужных страданий. Теперь, вместо того, чтобы назначать лекарства, он обучает пациентов действовать преднамеренно, выбирать, на что они обратят внимание. Некоторые могут отказаться от его простого лекарства, которое реструктурирует нервные предрасположенности, за исключением одного момента. Лекарство на самом деле действует, Благодарность за каждое благословение, как большое, так и малое, очень хорошо помогает мозгу выйти из привычной колеи. Суд говорит, когда я сосредотачиваюсь на своих благословениях, я чувствую себя наполненным, а в таком состоянии я готов отдавать и лучше противостоять бедам. Десерт. Держитесь поближе к любым звукам, которые заставляют вас радоваться, что вы живы. Хафиз, персидский поэт. Большинство из нас заботятся о собственной машине больше, чем о мыслях. Эмоции приходят и уходят, пока мы не решим построить для них святилище. В 2007 году Джон Кралик, адвокат из Калифорнии, осознал, что его жизнь рушится. Он пережил два развода. Его юридическая фирма теряла деньги, и ему было слишком стыдно перед семилетней дочерью за кучу мусора, в которой он жил. В Новый год Во время прогулки по лесу Кралик думал о том, какой же он неудачник. Тут он услышал голос, громкий, ясный голос, который сказал, «Пока ты не научишься быть благодарным за то, что имеешь, ты не получишь то, что хочешь». Он понятия не имел, кто с ним разговаривает. Он сходил с ума? Это ангел? Или голос дедушки, который не давал ему покоя по поводу отправки благодарственных писем? Голос деда казался лучшей альтернативой — И поскольку терять было нечего, он решил прислушаться к совету и посвятить 2008 год написанию благодарственных писем. Его старший сын, с которым они не общались, был первым в списке. Письмо привело к совместному обеду и удивительному разговору, лучшему из всех за последние годы. Затем он написал записки своему бариста из Starbucks, ведь тот всегда помнил его заказ — управляющему, который вызвал сантехника, чтобы починить что-то в туалете. Затем были письма клиентам, судебным секретарям, агентам по недвижимости и кредитным брокерам. Затем он начал благодарить людей, изменивших его, когда он был моложе, друга из колледжа и хирурга, проводившего операцию на его пищеводе. Почти сразу же на его пути появились значимые и удивительные вещи, от финансов и дружбы до внутреннего покоя и потери веса. К декабрю, по словам Кралика, его жизнь настолько улучшилась, что он начал представлять голливудский финал. Его жизненный опыт трансформировался раз за разом. «Когда случались плохие вещи, они могли замедлить меня, но они больше не уничтожали меня. Процесс выражения благодарности изменил мою жизнь и продолжает менять до сих пор», — говорит Джон.